Бери и делай. В партии я с одиннадцатого года. Был в основном в алтайском отделении, полгода в питерском. Из Питера вернулся в Барнаул и сразу же из Барнаула поехал в Луганск. Границу с Украиной пришлось пересекать незаконно, потому что на Изварине тогда стояли украинские вояки. Мы ехали через какие-то картофельные поля, какими-то лесами, и вот так приехали в Луганск, как раз в самый разгар бомбежек. В Луганск начали бомбить 1 или 2 июля и продолжали до середины сентября буквально каждый день. Когда я приехал, тех, кто не служил в армии, брали в шестой взвод батальона Заря. Это был фильтрационный взвод, где определяли, куда взять человека. В шестом взводе занимались простыми работами, типа погрузкой градин, снарядов и прочего, ставили в наряды по кухне. Такая простая работа. Через неделю ушел в первую штурмовую роту. Оттуда, по приказу Плотницкого, в это время он был министром обороны ЛНР, перевелся в отдел кадров при штабе, где и прослужил большую часть времени. Пока в летний период не было никакой армейской структуры, это был отдел кадров батальона «Заря». Потом на основе этого отдела кадров сформировался отдел кадров Министерства обороны ЛНР. Я помню всего один день, когда нас не бомбили. Это было удивительно. Как выяснилось, в город заехала миссия ОБСЕ. Мы каждый день готовились к тому, что будем выходить из города. Постоянно были под рукой бутыли с бензином, чтобы сжечь важную информацию. Сидели в полной боевой готовности. Перед штурмом Дебальцева мы выезжали на передовую с двумя батареями ГСАДН, гаубичный самоходный артиллерийский дивизион. Собственно, мы объехали практически все окрестности Дебальцева. У меня был товарищ Александр Усов, с которым мы прошли весь сознательный возраст. Вместе учились в школе, вместе переехали в Петербург, вместе поехали на войну. Когда артиллерия отработала, Саша участвовал в зачистке Дебальцева как мотострелок. 14 февраля он погиб. А я стал сопровождающим груза 200, повез его домой в Россию. Вместе с ним повез тело еще одного интербригадовца, Рафика Абзалова. Это было первый раз, как я уехал из Луганска, если не считать отпуск. Я здесь уже 9 месяцев. Жизнь в России и здесь, конечно, контрастирует. В первую очередь отличается народ. Это всем понятно. Южный народ более открытый, чем в России. Естественно, в России нет войны, но мне было интересно съездить домой, потому что я не знал, как там относится ко всему. И когда я заехал в Барнаул, я удивился, что все готовятся к большой войне, все как-то ждутся, переживают, интересуются. Как приехал в город, сел в такси, и с этого началось. Таксист меня бесплатно довез до дома, увидел, что я в форме Новороссии кофе напоил. Мой путь до дома, который составил бы пять минут, занял где-то час. Мы с ним разговаривали, сидели, пили кофе. С тех пор это продолжалось в той или иной форме, пока я в Луганск не вернулся. Сергей Скляров, июнь 2015 года.